столицу, а в перерывах епископ близлежащего Белгорода совершал богослужение в Киеве, когда в этом возникала необходимость. Характерно, что прилад Иоанн, упомянутый как примус русской церкви в период тысяча 1024 годы, носил титул архиепископа, а не митрополит. Приселков по этой причине отождествляет его с архиепископом Очеридой. С моей точки зрения, гораздо более вероятно, что его епархией была Тмутаракань. Мы должны теперь проанализировать позицию Тмутараканской епархии в течение правления наследников Владимира. Наместником князя там был его сын Мстислав. В последующем... В междоусобице между другим сыном Владимира Ярославом и Мстиславом последнему не только удалось сохранить Тмутаракань, но и увеличить свое владение, завоевав Чернигов. В 1026 году он заключил сделку со своим братом, по которой контроль над Русью был разделен между ними. Ярослав получил Новгород, Киев, и, предположительно, Ростов. Рассматривая разделение власти с точки зрения церковных последствий этого акта, мы видим, что восемь русских епархий, пять епископств, были расположены в уделе Ярослава, Новгород, Белгород, Туров, Владимир Волынский, а также Ростов. Одна в нейтральном районе Полоцка, и две в уделе Мстислава, Тмутаракань и Чернигов. Очевидно, что Ярослав имел преимущество над своим братом по количеству епископств. С другой стороны, ведущая епархия Тмутаракани осталась на территории Мстислава. Единственным путем, открытым для Ярослава по части обеспечения независимости от вмешательства своего брата в церковные дела, было соглашение с Константинополем мы знаем что в 1037 году он принял митрополита для киева посланного патриархом смотрите главу 4 раздел 3 переговоры должны были начаться значительно раньше дело было деликатным поскольку от мстислава можно было ожидать возражений по поводу любой попытки его брата подорвать власть там таракане однако в 130 В 1936 году Мстислав умер, не оставив наследника мужского пола, и его удел отошел к Ярославу, который был теперь свободен в своих действиях. Соглашение с Константинополем было в конечном итоге одобрено. Митрополит Киевский стал главой русской церкви, и Тмутаракань была сведена в своей роли к одной из русских епархий. 5. Значение обращения. Первоначальная оценка. Обращение в христианство – одна из наиболее важных вех в истории русского народа. Это не было чисто религиозным событием. Христианство для Руси в это время означало более высокую цивилизацию. В глазах самих русских обращение делало их частью цивилизованного мира. Ко времени правления сына Владимира Ярослава, новая вера уже прочно укоренилась на Руси. И его современник, митрополит Иларион, выразил взгляд образованных русских на значение обращения «с силой и красноречием, едва ли превзойденными с того времени». В знаменитом рассуждении о законе и благодати Иларион, провел разграничение между Ветхим и Новым Заветом, дав широкую картину взлета христианства. Вера благодати распространилась по земле и, наконец, достигла русских людей. Мы более не строим языческих святилищ, а вместо этого возводим христианские церкви. Благодатный Бог, который заботился о Обо всех иных странах теперь не забывает нас. Он возжелал спасти нас и повести нас к разуму.